Вечер черные брови насопил, Чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил, Разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка, Наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка Упокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому Я уйду, исцеленный навек, Слушать песни дождей и черемух, Чем здоровый живет человек, Позабуду я мрачные силы, Что терзали меня губя. Облик ласковый. Облик милый, лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, Но и с ней, с любимой, с другой Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла была я, Наша жизнь, что было и не было. Голова ты моя удалая, До чего ж ты меня довела?